Глава восьмая. Исследование сыворотки крови с решающей открытия. Пауль Уллингут. В 1901 году Паулю Уллингуту едва исполнилось 30 лет. Как военного врача его командировали в Берлинский институт инфекционных заболеваний, знаменитый медицинский центр того времени. Директор Берлинского института инфекционных заболеваний Роберт Кох, Есть тем хорошо известно, он открыл один из возбудителей туберкулёза, тем сделал своё имя бессмертным. Будучи учеником Коха, Ульрих Гуд сделал первые шаги в исследовании таинственного мира бактерий. Изучая функции распространения инфекционных заболеваний, он обнаружил удивительную способность крови оказывать сопротивление проникающим в неё зародышам болезни, лейв да вообще чужеродным телам. В институте Коха он встретился с единственным в то время его ассистентом Фридрихом Лёфлером, открывшим последствия возбудителя гистерии. Лёфлер стал профессором гигиены при университете в Глейсфальде. В Берлине он возглавлял государственную комиссию по изучению ящера. В 1899 году Лёфлер пригласил Фридрихом себе в ассистенты Уллингута и забрал его с собой в Грейсфальд, потому что берлинские помещения для подопытных животных были малы для его работы. В Грейсфальде, в поисках сыворотки против невидимого в микроскоп возбудителя ящера, Уллингут добрался до вещей, которые позволили ему сделать самостоятельное открытие. Это было изучение тела из каких единственных свойств крови, благодаря которым она безвредно проникающие в неё посторонние тела. В 1890 году ученый Эмиль фон Берринг обнаружил, что в водянистой составной части крови, так называемой сыворотке животных, которым осторожно малыми дозами вводили дифтеритный яд, Образовывали десятилетия сра против дифтерии, столь благотворно действовавшие на болевших дифтерией детей. Их поры исследователи в первой очереди, немецкие, французские гердисты соревновались в поиске лечебных сывороток и против других эпитомов заболеваний. При этом бергийцы Борде установил в 1899 году, что кролики, которым некоторое время вводят в кровь коровье молоко, Развивает в своей сыворотке защитное свойство против чуждого им белка коровьего молока. Если их сыворотку смешать с коровьим молоком, то наблюдается странное явление. Белок коровьего молока, казин, выпадает из него и образует мутный осадок. Защитное свойство крови, благодаря их способности выделять осадок, получили название «свот». Прецепетины. Финомен их возникновения и действия привлек к себе внимание. Улингуты. Спустя 50 лет, в конце своей жизни он писал. В 1900 году я начал свою работу, поставив перед собой задачу установить, развиваются ли в сыворотке животных, обработанных белком яиц, специфические прецепетины, и нельзя ли таким образом различать белки разных птиц. Улингут начал с того, что стал вводить кроликам большие дозы белка куриных яиц. Из их крови он добыл сыворотку, которая, будучи даже разведенной в соотношении 1 к 100 тысячам, выделялась из раствора куриного яйца белок и придавала ему серый оттенок. Эта сыворотка, однако, не оказывала никакого действия на белковые растворы другого происхождения. Улингут... Вспомним для опытов яйца различных птиц: цыплят, кусарок, кедис и голубей. У всей уток и дюшек оказалось, что во всех яйцах были различные виды белка, и в крови кроликов образовывались соответствующие рецептивные. Столько у родственных животных, таких как куры и цысарки, рецептины оказывали одинаковое действие на оба вида слизи но с разной интенсивностью. С помощью сывороток из крови кроликов Урингут мог вскоре определить, каким животным принадлежат растворы белка, которые он анализировал, не зная их происхождения. Сама собой напрашивала смысл, есть ли разница между белком куриного яйца и белком крови того же животного, то есть курицы. Можно ли это различие установить с помощью кроличьей сыворотки? Спустя несколько недель, с летом 1900 года, в руках Улингута был ответ на эти вопросы. Кроличья сыворотка, полученная в результате инвекции желкового вещества куриного яйца, не оказывала действия на раствор крови курицы. И наоборот, образованная путем курицы, Инъекции куриной крови с сывороткой не оказывало действия на белок яйца. Кроличью сыворотку, давящую выпадение белка в крови курицы, Пулингут добавил в кровь коровы, и никакого действия она не произвела. И так существует принципиальное отличие между белком различных видов крови. Пулингут поставил свой опыт с растворами крови других животных, лошадь, овцы, химии, результаты подтвердили выводы. В 1870-х годах Ульрих Гуд, знаменитый профессор гигиены и бактериологии в Фрайбурге, писал: "Это интересное наблюдение было исходным пунктом разработки биологического способа определения различных видов крови". Эти слова не передают волнения того момента, когда перед ним открылась возможность отличить кровь человека от крови животного и тем самым решить одну из самых жгучих проблем судебной медицины. Немедленно минуты он приступил к опытам. Он ввел кролику кровь осла, получил обычным путем сыворотку кролика и смешал ее с сывороткой крови осла. Тотчас начался процесс выделения белка и помутнение. Но эта же сыворотка кролика не действовала на кровь ни лошади, ни корова, ни кожи, ни кур. Когда Улингуд проделал тот же опыт, сывороткой кролика, которому ввели коровью кровь, и она действовала только на кровь коровы, он сообщил своих наблюдений к профессору Лёфлеру. Лёфлер был слишком хорошо осведомлен о проблемах судебной медицины, чтобы не понять значение открытия Улингута. Но он знал коварство всех научных открытий, не хотел верить на слово и требовал доказательств. Были приготовлены растворы крови различных животных. Коровы, лошади, собаки, кошки, лани, морские свинки, свиньи, гуси, индейки и мыши. Затем профессор добавил в эту коллекцию раствор крови цива ляпер. Перед Уллингутом он поставил задачу определить, какой из всех этих растворов содержит кровь коровы. Через несколько минут писал Уллингут: "Многоне дата не поздни. Я решил задачу. Только раствор, содержащий коровью кровь, помутнел и дал осадки белок, в то время как другие растворы остались прозрачными. Этот эксперимент убедил Сельера. Он созвал Уренгуту в все условия для работы и поручил ему изготовить сыворотки кроликов, окаживаясь эти на различные виды крови и в первую очередь на кровь человека. Неделю прошли прежде чем Уренгут выполнил задание, но зато теперь за пару минут Он мог отличить кровь человека среди дюжины других. Большие серии опытов неопровержимо доказали, что можно теперь отличать не только кровь человека от крови животных, но и кровь различных животных друг от друга. Сыворотки, действующие на кровь родственных животных, таких как лошадь и осел, не давали точного различия. Сыворотка лошади оказывала действие также на кровь осла. Сыворотка человека действовала урожайно на кровь обезьяны, так что различить эти виды крови было невозможно. Но эти исключения были незначительны по сравнению с возможностями определения крови. В декабре 1900 года об экспериментах Уллингута узнал профессор судебной медицины при Грефсвальдском университете Отто Баумер. Он принял активное участие в работе Уллингута, посоветовал ему продолжить эксперименты и попытаться доказать, что кролицы сыворотки могут действовать также на втарвую заскокшую кровь многомесячной или многолетней давности, тем, чтобы его открытие стало решающим для судебной медицины. Баунер сам предоставил в распоряжение уренгута несколько дюжин проб старой крови, сам сделав крови пятна из крови человека и животных. Высушивал их, разводил раствором соли и давал Улингуту на определение. Лёфлер устраивал Улингут в различные ловушки и пытался ввести его в заблуждение. Все было напрасно. Сыворотки Улингута были надежны даже в пробах с очень старой кровью и в пробах, содержащих незначительное количество крови. Соглядываясь на историю своего открытия, Улингут вспоминал о волнениях тех январских дней, 1901 года. Хотя и не было больше сомнения, что проблема определения крови в судебной медицине в принципе решена, все же чувство огромной ответственности, что с этим будет связано решение суда, удерживало меня сначала от опубликования манускрипта, который уже давно был подготовлен к печати. И тут, ничего не ведая, Марья, молодая жена, посоветовала мне не откладывать больше опубликование работы. Ничего не ведая, потому что она не знала о работах августа фон Бассермана в Берлине, которые в это время тоже набрав в на свет решение проблемы. Фурингут ещё раз посоветовался с сестрой-придресом Люфлером, получил его одобрение и в тот же вечер отправил работу в журнал. Уже среди недели я получил корректуру, а вскоре 7 февраля 1901 года Работа была опубликована под названием "Методы определения различных видов крови и дифференциально-диагностическое доказательство наличия гемолетических групп".